то она вытворяет. Она должна оставаться в дворце в безопасности. Он видел, что предпринятый ею маневр был смелым, но безнадежным. Защитников паствы слишком много, и она скоро окажется в окружении. Но прежде чем это произошло, Кэлин отвела людей назад. Ричард снес голову очередному мри И в тот самый момент, когда он подумал, что Кэлин должно быть все таки вернулась во дворец, Она устроила очередную вылазку. Защитники паствы развернулись, чтобы отбить атаку, и на них тут же навалились с тыла. Но мрисвизы свели на нет эффективность тактики Келен, вырезав ее солдат точно так же, как они резали остальных тхарианцев. Весь этот ужасный день Ричард прорубился к Келен. По сравнению с мрисвизами, люди казались медлительными и неповоротливыми. Для Ричарда представляла сложность только расстояние, которое надо преодолеть. Руки отяжелели, ноги подгибались. "Кэлин, что ты вытворяешь?" Он схватил ее за руку, и голос его, усиленной магии гремел. "Я отправил тебя во дворец, чтобы ты была в безопасности". Кэлин вырвалась. В другой руке она сжимала окровавленный меч. Я не собираюсь умирать, как последняя трусиха, забившись в угол, Ричард. Я буду бороться за свою жизнь, и не смей на меня орать. Ричард развернулся, почуяв присутствием Рисвиза. Кэлен пригнулась, когда брызнула кровь чешуйчатой твари. Повернувшись, Кэлен прокричала приказ. "Солдаты, бросились в атаку!" "Тогда мы умрем вместе, моя королева", прошептала Ричард. не желаю, чтобы она услышала безысходность в его голосе. Дохрянцев оттеснили к площади, и Ричард почувствовал сразу многих маресвизов. Вдали за морем алых плащей и сияющих доспехов он разглядел что-то зеленое, и это зеленое неумолимо приближалось к городу. Ричард не понимал, что это может быть. Он отбросил кэлен назад, Слава протеста замерли у нее на губах, когда он атаковал чешуйчатых тварей, возникавших прямо из воздуха. Он танцевал между ними, убивая их так быстро, как только мог. Поглощённый битвой, он все же заметил что-то, какие-то точки в небе, и подумал, что от усталости у него, наверное, уже рябит в глазах. Ричард взвыл от бешенства, когда ябре промелькнул слишком близко от него. Он мгновенно оттек лапу, а потом и голову твари. Другого противника он убил кинжалом, следующего отпихнул ногой и тут же зарубил. С ледяной яростью он осознал, что мрисвизы наконец сообразили, что основную угрозу для них представляет он, и начали его окружать. Ричард услышал, как Келен выкрикивает его имя. Повсюду вокруг себя он видел змеиные глазки. Он ничего не мог сделать, и ему было некуда бежать, даже если бы он захотел. Он чувствовал вонь их клинков, оказавшихся слишком близко к его лицу, прежде чем он успел этому помешать. Их слишком много. Добрые духи, их слишком много. Солдат рядом с ним уже не осталось. Теперь его окружала стена чешуи и ножей с тремя лезвиями. Только его магия позволяла ему пока опережать их. Ричард пожалел, что вместо того, чтобы орать на Кэлен, не сказал ей, как сильно он ее любит. Что-то коричневое мелькнуло у него перед глазами. Он услышал войм Рисвиза, но взвыл не тот, которого рубанул мечом Ричард. Он отстраненно подумал, что должно быть именно это, слышишь, когда умираешь. В голове шумело от усталости. Что-то огромное упало сверху. Ричард попытался стереть заливающую глаза кровь мризвизов, чтобы разглядеть, что происходит вокруг вылем мризвизы. Ричард увидел крылья, коричневые крылья. Перед его глазами мелькали мохнатые лапы, отрывающие мрисвизом головы и когти, раздирающие чешуйчатые тела. Клыки впивались в шей. Ричард отшатнулся, когда здоровенный гар плюхнулся перед ним, попутно перебив хребет Марисвизу. Это был грач. Ричард моргнув огляделся. Гары были повсюду, и еще больше их летело к городу. Это и были те самые точки в небе, которые он видел. Грач швырнул выпотрошенного Марисвиза в защитников фаствы и обрушился на следующего. Гары, окружив плотным кольцом Ричарда, методично уничтожали чешуйчатых тварей. Со всех сторон сверкали изумрудные глаза. Мэри заворачивались в свои плащи, делаясь невидимыми, но толку от этого было мало. Гары их все равно находили. Бежать на было некуда. Ричард разинув рот, смотрел на происходящее, крепко сжимая обеими руками меч. Гары рычали, рисвизы выли. Ричард хохотал во всю глотку. Сзади его обвили руки Кэрин. "Я люблю тебя", сказала она ему прямо в ухо. "Я думала, что умру, так и не успев тебя обнять". Повернувшись, он поглядел в ее повлажневшие зеленые глаза. "Я люблю тебя,